Часть третья. Ты идиот. Тебе что было приказано? Ну, прекрати мямлить, пока не вывел меня из себя окончательно. Убрать девок. Убрать? То есть убить? Я не стану говорить, во сколько мне обошлось устроить это. Два укола и всем нашим проблемам конец. Слишком шустрые дряни должны были отправиться к праотцам, замолчав навсегда. А вы что натворили? Так это. Он сказал, что планы меняются, вот мы... «Он? Он сказал?» «А кто тебе деньги платит, дебил? Он или я?» «Вы?» «Так какого? М -м Почему вы сделали так, как велел он, а не я?» «Он сказал, что это вы распорядились?» «А проверить так сложно было? Позвонить? Уточнить?» «Я звонил. Но у вас был телефон отключен?» «И что? Подождал бы?» «Так времени не было, вы же знаете». Второй девку выписывать собирались. Допустим. Но почему-то не решил главную проблему. Ту, что лежит в реанимации. Туда добраться сложно было. Маринку не пустили. Стали врачу звонить, уточнять. послал ли он кого-либо. Но Маринка и смылась, пока охранник по телефону базлал Хорошо, хоть реанимация у нас в плане второй стояла. Там сразу шухер поднялся. И нам пришлось в темпе линять. базлал шухер, линять. Сколько можно вдалбливать в твою пустую голову, что меня тошнит от уголовной лексики? Кретин, утащить девку из-под носа охраны он смог, а сделать один несчастный укол нет. Да все равно та девка свихнулась. Маринка слышала разговор врача с родителями. Она после больнички в дурку отправится, так что можете не волноваться. Не волноваться? А если сбежит та, вторая? Не сбежит. Откуда ты знаешь? Он сказал, он все равно ее кончит только поговорить хочет по душам. И что такого смешного ты в этом видишь? Что за ухмылка на физиономии? Ситуация становится все серьезнее. Вместо того, чтобы лететь сейчас в самолете в Штаты, он исчез вместе с новой игрушкой. И чем это закончится, неизвестно. Да ничего страшного, наиграется и вернется. Тогда я лично увезу его в аэропорт и посажу в самолет. И не уйду, пока самолет не взлетит. Ох, не знаю, не знаю... Надо было сразу его отправить, как только он за помощью прибежал и рассказал о своих развлечениях. Или врачу показать. Рот закрой, он не псих, понятно. Просто кровь в предков бурулит выхода просит. Крови и власти, абсолютной власти. Ну да. В общем так, ты должен найти его убежище, раньше, чем это сделает полиция. Полиция – это полбеды. Есть проблемы посерьезнее. Какая, интересно. На поиске девки спущены две своры хорошо обученных псов – Пименова и Климко. Пименова? Того самого? А при тут он? Вроде он неровно дышит к той девке, что мы умукнули. Что? Значит так. Хотите жить – найдите моего сына. И девку первыми.